Невольно он оглянулся на Пугачёва и увидел, как вздымалась волною под парчёвым полукафтанием широкая его грудь, как горели его глаза, устремлённые к людям, и тотчас тайным чутьём почувствовал то, что хотел и не мог понять и подслушать он Дубровский. Слышал и понимал этот необычный человек в парче. Встряхнувшись, Дубровский продолжал. А как ныне имя наше властью Всевышней Десницы в России процветает, того ради повелеваем с ним нашим именным указом. Кое дворяне в своих поместьях и в отчинах находятся онных противников нашей власти, возмутителей и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать. И поступать равно мобльзом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими христианами. Поистине, которых противников и злодеев дворян всякий может вощуствовать тишину, спокойную жизнь, кое до века продолжаться будут. Манифест выпускался не раз, одним даты 18, 20, 28 и 31 июля 1774 года. Примечание автора. Закончив, он опять оглянулся на Пугачева и услышал «Чти сызного, да появственней!» И вновь смахнув под со щек, Добровский звонким чистым голосом принялся вычитывать то, что было записано им самим, но что уже не принадлежало ему, как перестаёт принадлежать сеятелю зерно отданной пашни. Знаменитому Пугачёвскому секретарю всего больше по душе были заключительные строки о тишине и спокойной жизни, коей до века продолжаться будут. Для царя и его советников этот день тишины и спокойствия лишь присказка к суровой правде о лисах и земле, о подтех и помещиках, злодеях. Ну что ж, ведь и добрые присказки нужны страждущим людям, как нужна истомлённому путнику на трудной его дороге думка о далёкой обетованной стране. где ждёт человека сладостный отдых и не может быть, чтобы сирый народ не понял благостных слов о царстве тишины и покоя. И как задушевной песню сердце, как зов в безмятежном будущем, ист его всей грудью, скорее пропел, чем проговорил Дубровский слова о светлой грядущей жизни, кое до века продолжаться будет. Взглянув затем на толпу, он почувствовал, что колено преклоненный народ до предела насыщен надеждой и ликованием. И у Дубровского вспыхнула мысль, что теперь же, сию же минуту, ему надлежит выразить перед всеми и за всех этот страстный порыв народный «Не помня себя», Он вырвал из рук Ермилки Багровы в зареве факелов государева знамя и потрясая им во всю мощь закричал: "Да живёт вовеки наша правда, смерть супротивникам нашим. Ура! Ура тебе, воитель, заступник наш, царь, государь всенародный. Ура, батюшка, ура!" Прянув с колен, заревела единой могучей глоткой толпа, та, что была близка, и та, что тучей залегла средь леса до самых речных песков. А-а-а! — гремучим эхом раскатилась по белесым волжским водам. И все, кто был тут, позабыв себя, опьяневшие бесхмели, неукротимые в своем порыве, с орущими, разверстыми ртами, с глазами, в которых, казалось, кипела кровь, ринулись к телеге царя, подхватили, подняли ее, как скорлупу, широкие волжские волны. — Стой, стой, опрокинете, — вопил царь, топча и кренясь в телеге из стороны в сторону, как на палубе в бурю. Он был один теперь, со своим знаменем, похожей на мачту под парусом, а вокруг шумные бушевали волны. И вот со скрипом, с треском закачалась, поплыла сказочная судна невесть куда. Детушки, черти, дьяволы, опомнись! Он кричал в полный голос, взмахивал зажатым в руках знаменем, грозился императорским своим именем, а телега скрипела, трещала, и вот уже вывернулось переднее колесо, хрустнули, посыпались с доски в кузове. Телега накренилась, и Емельян Иванович ощутился в чихте любовных, бережных руках. Дико, будто в страшном сновидении, где-то повизгивала акулка. Охал постанывал зажатый народом бородатый рыбак. Мишка маленький, пустобайев и пятеро дюжих казаков пробивались к государю. Но толпа уже качала его. Тринадцатое тело царя летало вверх, вниз, вверх, вниз, вместе с чёрным градом войлочных шляп, шапок малахаев, картузов. И торжествующие вопли, и радостные крики ура, ура повсюду. Офицер Горбатов стоял прижатый к сосне, дрожал в изнобе восторга, заодно со всеми кричал ура. Он чувствовал себя как в победной битве, проникая всем существом своим в буйные ликования сердец, не знающих страха. И рядом плечок к плечу с ним, как свой, как брат по крови, стоял кто-то неведомый, медведеобразный, с глазами, залитыми слезой. Разгребая плечом дорогу, шумел овчинников и, держась за его полу, тащилась за ним, как нитка за иголкой, акулька. Она уже не плакала, она смеялась и что-то бормотала. Заметив у сосны Горбатого, кинулась к нему, схватила за руку и потянула за собой. — Чу, батюшкин голос, слышишь, слышишь? — Ой, дяденька, ой, миленький, ну и напужалась я. Думала, батюшка-то колотят мужики. она лепитала, не выпуская его руку из своей, ещё мокрой от слёз, и так вдвоём они выбрались к реке. Тут было тихо, люди стояли плечок к плечу, и затаяв дыхание, слушали заветные царские слова. Пугачёва в ночном полумраке не было видно, однако голос его звучал повсюду. Услышал его и Горбатов, услышала и Окулька. поднятые офицером на руки. — Детушки! — выкрикивал Пугачев горячо и крепко, как всегда в беседах с народом. — Вы теперь ведаете, детушки, мою цареву волю. Только вас чувствуете, что мне одному, без подмоги вашей, ничего сотворить не можно. Один в поле не воин. Чуем, отец! — Поможем, постоим за тебя, батюшка наш, шумел народ. Поможем, всем миром навалимся. Куда глазом кинешь, и мы за тобой. И снова голос его отменный от всех других. Но так не бросайте меня, дедушки, а делайте то, что повелеваю. Мы вознамерились, чтобы в каждом селении, в каждом городе Велик ли, мал ли он, сидело свое выборное начальство, атаманы, сотники, судьи. Отседова и легкость вам доспеется в жизни, и всяк будет равен всякому. Пугачев помолчал и снова. Слышали, дедушки, под Казанью-то погнулись мы. Порядка у нас настоящего не было. Вот и... Голос его дрогнул, но вслед прозвучал ещё сильнее. Споткнулись это верно, а только опять вот на ногах. Как говорится, упал больно, да встал здорово. В толпе послышались дружные возгласы одобрения. А теперь, люди мои верные, уповательно нам, собравшись силами, на полный штурм двинуться. Не можно терпеть, чтобы земля под барами оставалась, чтоб кровь из мужика всяким сдаимцам сосали. Крепи себе волю, дедушки, и уничтожай злодеев помещиков, руби столбы, заборы сами повалятся.